уличались в подлогах, приписках, пересортице. Ты казался порядочным, потому что не валил на других, но я-то знал, что ты укрываешь кое-кого, не рубишь концы, а стало быть, Паша, собственного суда над собой у тебя тогда не было. Проскочить через суд, не замараться сверхмеры, не унизиться в собственных глазах и в глазах тех, чье мнение ценил, перед этими бабенками, набившимися в зал, перед твоим богом, Петром Григорьевичем, и еще там, перед кем-то. Вот чем ты тогда жил. Ты был в шоке, так думаю. Ты не понимал. Выпьем, Костя, выпьем. Константин. Прервем на минуточку обвинительную речь. Хорошо, выпьем. Обливаясь, Костик выпил, спеша, даже не закусив, заговорил снова. «Ты не понимал, что тебя предают, равняя с собой все эти жулики. Ты никогда не казался мне волком из их стаи. Я считал, что опомнишься». Успеешь, что это в тебе наносное пижонство, ну, жадность молодая до больших денег, ну, окружение головы, ну, еще там что-то непрочное, чужое. А ты на суде стал играть их игру. Ты казался мне тогда ослепшим. А потом исчез. Ни строчки в ответ на десяток моих писем. Ни одного письма никому. Я решил, что это молчание — добрый признак. Ты обдумывал себя. Жизнь врачевал себя ненавистью к ним. Выпьем, Костик, выпьем, а ты все же почти не изменился. Нет, ты ответь, к ним. Сейчас, вот только выпью для трезвости. Павел отодвинул крошечную рюмку, налил себе в стакан, почти доверху налил и стал пить, не ощущая водки. Так обжег его этот вспыхнувший разговор. Он не был готов к нему, не для такого разговора сюда пришел, к другу. Он допил, подержал пустой стакан в сильной руке, да, в сильной руке, поглядел через стеклянную муть на Костика, который чуть поплыл в стекле. Забавно менялось его лицо, то ширилось, то сужалось, становилось чужим. Ты кто? Прокурор? Я твой друг, Паша. Ты был в институте главным для меня человеком. И потом я гордился тобой тем, как ты шел. Мне не чужда зависть. Тебе я не завидовал. Я гордился тобой. Даже на суде, иногда. Почему не писал никому? Павел задумался. Трезвый, печальный, водка не брала. Обдумывал там себя. Четыре года отбывал, день за два. Работал на лесоповале. Себя перестал узнавать. Бытовики и урки работали рядом. С год пришлось отбиваться, просто отбиваться, пока не поверили, что я не поддамся. Ты красиво говоришь, Костик, ты умно говоришь. Я верю, что ты веришь в свои слова. Не берет меня водка, гляди, не берет. Да, я верю тебе. Но вот ты мне посоветуй, куда мне податься? На 100 рублей в дворнике, на полторы сотни к конвейеру, в разнорабочие, ползти лет пять до штукатура пятого разряда? Ты не понял на том суде, что меня приговорили не к сроку, а на всю жизнь? Нет. Это ты, гляжу, ничего не понял? Пять лет кипело в тебе, сейчас кипить так, что водка сразу выкипела, а ты не уразумел. Ну можно же, можно прожить честным человеком. Наново им зажить. Деньги нужны, согласен, но не любой ценой. Ты заплатил не за всю жизнь. Зря ты так. Ты заплатил... За ту жизнь. Верю новое, может быть, другой, Сколько ты имеешь на своем бухгалтерстве?